Чума пришла так поздно осенью, что ударивший мороз пересилил ее и повязал. Она унесла нескольких работников, занятых на строительстве замка, но пощадила и Ботвида, и Гримыку отца. После смерти Марии и бегства Джакома Ботвид впал в тоску и задумчивость. Работа вызывала у него отвращение. Сатиры и нимфы, коих ему надлежало рисовать и писать красками, оборачивались бесами, которые, соблазняя людей, мельтешили вокруг с искусительными и греховными кубками. Глаз его не обнаруживал ничего красивого в сластолюбивом старике с рожками на голове, с козлиными ногами и хвостом. Набожная его натура — вовсе не ощущала подъема от того, что он изображал обнаженных юношей и женщин. Без софистики Джакома, возбуждавшей самообман, он уже не мог видеть в них богов и богинь. Они оставались не более чем многими мужчинами и женщинами. Это более чем, о котором постоянно твердил Джакома, сделалось для него всего лишь вымыслом. Впечатление чистоты, какое производил на него мрамор, он относил за счет ясного взора рассудка, который тотчас понимал, что это камень, а не плоть, и от того вожделения обнаруживало, что здесь ничего не достигнешь. Стало быть, обезоруживало похоть не какое-то божественное свойство, приданное камню художникам, но всего-навсего свойство камня быть камнем. Новое время, которое он приветствовал ликованием, теперь уже не вполне удовлетворяло его. В реформированном богослужении ему недоставало поклонения и хвалебных гимнов. Ведь вместо того, чтобы поклоняться Богу, все сидели на скамьях, внимая наставлением священника, который стоя говорил от имени Господа. Прежде обращались к Богу, теперь говорили со священником. Некто третий стал меж человеком и Богом. Вдобавок, по будням церковь была на замке, хоть именно среди тяжких трудов порою так нужно вырваться на волю и в церкви вспомнить о том, что трудишься не только для мира сего. Больно ему было и смотреть, как все серебро и золото, все драгоценные литургические и алтарные покровы перенесли из церкви в замок. Там уже отстроили одну башню, и королевский двор нет-нет, да и наезжал погостить. Тут уж о безмятежном покое волей-неволей приходилось забыть. Проказливые выходки сменяли одна другую, а бесконечные шумливые празднества продолжались целые ночи напролет, никто глаз не смыкал. Народ пристрастился к шуму и суете, стал высокомерен и злонаравен. Леса полнились пением охотничьих рогов и гиканьем конных стражников, гремела оружейная пальба, щёлкали бичи, а вечерами, когда прежде столь безмятежная бухта была гладкой, как зеркало, плескали вёсла и гремели трубы. Песни и лютня, звон кубков и женский смех полошили уток в камышах, пугали чаек, ловящих рыбу. А на лестницах замка звенели шпоры, лязгало оружие, шуршали шелковые юбки. Когда Ботвит надумал наконец посвататься к рыбачке с Херна, оказалось, что ее уже совратил злокозненный господин Самсин фон Бокстатхавде, обманул обещанием жениться. Кончился, кончился покой, Марии. Ботвит тосковал по нему, И когда от суеты становилось вовсе не в моготу, шел на кладбище. Там он садился на скамью подле могилы несчастной девушки. Но шум празднеств не оставлял его. И тогда он размышлял о прерванном застолье наверху, в старой башне. Вспоминал то утро, когда они впервые туда зашли. Вспоминал о опрокинутые кубки, красное пятно на скатерти, червей в миске. Поживем-увидим, думал он, праздник не может длиться долго.